Глава пятая. Приключения Каспиана в горах. С той поры Каспиан и его наставник часто вели тайные беседы на вершине главной башни. И всякий раз принц все больше узнавал о старой Нарни. Он грезил о старых днях, и страстное желание, чтобы они вернулись, заполняло все его свободные часы. Впрочем, часов этих было не так уж много, потому что за его обучение взялись всерьез. Он учился фехтовать, ездить верхом, плавать и нырять, играть на флейте и на лютне, охотиться на олени и разделывать убитого зверя. И это, не считая космогонии, риторики, геральдики, стихосложения, и, разумеется, истории с небольшим добавлением юриспруденции, физики, алхимии и астрономии, из магии, Они изучали только теорию, потому что доктор Корнелиус сказал, что практическая магия — неподходящее занятие для принцев. — И сам я, — прибавил он, — лишь очень несовершенный маг. Мне по силам лишь самые простые эксперименты. — Навигацию! — Которая есть благороднейшее героическое искусство! — сказал доктор. Каспион не изучал вовсе. Потому что король Мирас — не одобрял кораблей и море. Каспиан также узнавал многое, чему могли научить собственные глаза и уши. Маленьким он часто удивлялся, почему он не любит свою тетку, королеву Прунопризмию. Теперь он понимал. Это из-за того, что она сама его не любит. Он начинал видеть так же, что Нарния – несчастная страна, налоги были высоки, законы суровы, а Мирас – жестокий человек. Через несколько лет королева как-то занемогла. В замке начались волнения и хлопоты, визиты врачей, шепот придворных. Это было ранним летом, а однажды ночью, когда дневная суета улеглась, Каспиона, едва успевшего проспать пару часов, разбудил доктор Корнелиус. Мы пойдем заниматься астрономией, доктор? Спросил Каспион. Шш, сказал доктор. «Слушайте меня и все делайте, как я скажу. Одевайтесь, вам предстоит долгое путешествие». Каспион очень удивился, но он привык во всем доверяться наставнику и потому послушался. Когда он оделся, доктор сказал, «У меня есть для вас сумка. Мы пройдем в соседнюю комнату и наполним ее остатками от вечерней трапезы вашего высочества». Там мои придворные, сказал Каспин. Они крепко спят и не проснутся, отвечал доктор Корнелиус. Я очень слабый маг, но могу же я, в конце концов, наслать сонные чары. Они вышли в соседний зал, и здесь действительно храпели в креслах двое придворных. Доктор Корнелиус быстро отрезал кусок холодного цыпленка, несколько кусков оленины и положил их вместе с хлебом, яблоками и всякой всячиной, а также маленькой фляжкой доброго вина в сумку которую затем передал Каспиану. Она висела на ремне через плечо, как школьный ранец, в котором вы носите книги. — Ваш меч при вас? — спросил доктор. «Да — Да, — отвечал Каспиан. — Тогда накиньте сверху вот этот плащ, чтобы скрыть меч и сумку. Вот так. А теперь нам надо подняться на главную башню и поговорить. Когда они поднялись на вершину башни... Была облачная ночь, не такая, как та, когда они наблюдали встречу Тарвы и Аламбиль. Доктор Корнелиус сказал, — Дорогой принц, вы должны немедленно покинуть замок и отправляться на поиски счастья в большом мире. Здесь ваша жизнь в опасности. «Почему — Почему? — удивился Каспиан. «Потому что вы — истинный король Нарнии, Каспиан десятый, законный сын и наследник Каспиана девятого, долгих лет жизни вашему величеству!» И внезапно, к величайшему удивлению Каспиана, маленький человек опустился на одно колено и поцеловал ему руку. «Что все это значит?» «Не понимаю», — сказал Каспиан. «Удивительно, что вы никогда не спрашивали меня прежде», — сказал доктор. «Почему вы?» Будучи сыном короля Каспиана, сами не король Каспиан, кроме вашего величества, все знают, что Мирас — узурпатор. Когда он только начинал править, он даже не претендовал на королевское звание, он называл себя лорд-протектор. Затем умерла ваша царственная матушка». Добрая королева, единственный из всех тельмаринов, кто был добр ко мне. А потом один за другим все великие лорды, знавшие вашего отца, исчезли или погибли. Не случайно, конечно, их убивал Мирас, Велизара и Увеласа пронзили стрелами во время охоты. Якобы несчастный случай! Весь великий род пасаридов он отправил сражаться с великанами на северных рубежах, пока они не пали один за другим. Двух братьев из Биверсдама он заточил, как безумцев. И, наконец... Он убедил семерых благородных лордов, которые одни из всех тельмаринов не боялись моря, отправиться в плавание, чтобы отыскать новые земли на просторах Восточного океана. Как он и ожидал, ни один из них не вернулся. И когда здесь не осталось никого, кто мог бы замолвить за вас слово, его льстицы которых он сам и подговорил, умолили его взойти на престол. И он, разумеется, согласился. — Вы думаете, теперь он хочет убить и меня? — спросил Каспиан. — Почти уверен, — отвечал доктор Корнелиус. — Но почему теперь? — спросил Каспиан. — Я хочу сказать, почему, если хотел, он не сделал этого раньше. Чем я ему вдруг помешал? Он изменил свое намерение относительно вас, потому что всего два часа назад произошло нечто. Королева родила сына! «Не понимаю, что от этого меняется», — сказал Каспиан. «Не понимаете!» — воскликнул доктор. «Разве мои уроки политики и истории учили вас чему-нибудь кроме этого?» Слушайте, пока у него не было собственных детей, он желал все же, чтобы вы стали королем после его смерти. Не то чтобы он пекся о вас, просто предпочитал, чтобы трон заняли вы, а не кто-то чужой. Теперь, когда у него есть собственный сын, он захочет сделать его наследником. Вы у него на пути, и он вас. «Устранит!» «Неужто он и вправду такой плохой?» спросил Каспиан. «Возьмет и убьет меня?» «Он убил вашего отца!» произнес доктор Корнелиус. Каспиан почувствовал, что у него кружится голова и ничего не сказал. «Я мог бы рассказать вам все!» продолжал доктор. «Но не теперь! Теперь нет времени! Вы должны исчезнуть!» — Вы пойдете со мной? — спросил Каспиан. — Нет, — отвечал доктор. — Это было бы куда опаснее для вас. Двоих гораздо проще выследить, дорогой принц. Дорогой король Каспиан, вы должны быть очень храбрым. Вы должны уйти один. И сейчас же Попытаетесь пробраться через южную границу ко двору орландского короля Нейна. Он будет добр к вам. И я вас никогда больше не увижу дрожащим голосом выговорил каспион надеюсь навстречу дорогой король отвечал доктор во всем мире вы ваше величество мой единственный друг и я немного знаю магию однако сейчас важнее всего поспешить вот два дара прежде чем вы уйдете «Маленький кошелек с золотом! Увы! И это при том, что все сокровища в замке ваши по праву! А здесь кое-что получше!» Он вложил в руку Каспиона что-то, что тот не разглядел, но на ощупь угадал рок. «Это!» — сказал доктор Корнелиус. «Величайшее и самое священное сокровище Нарнии!» Много ужасов я претерпел, много прочел заклинаний, разыскивая его в мои молодые годы. Это волшебный рок самой королевы сьюзен, который она потеряла, когда покидала Нарнию в конце Золотого века. О нем сказано, что кто бы ни протрубил в него, получит чудесную помощь. Никто не знает, насколько чудесную. Может быть, он имеет власть вызвать из прошлого королеву Люси и короля Эдмунда, королеву Сьюзана, верховного короля Питера, и они восстановят правду. Может быть, он способен вызвать самого Аслана. Возьмите его, король Каспиан, но используйте только в крайней нужде». «А теперь скорее! Скорее! Скорее! Маленькая дверка в самом низу башни! Дверь в сад открыта! Мы должны расстаться!» «Можно я возьму ретивого?» — спросил Каспиан. «Он уже оседлан и ждет за углом сада!» Покуда они спускались по длинной винтовой лестнице, Корнелиус нашептывал множество указаний и советов. Сердце Каспиана сжималось, но он сдерживался. Затем свежий воздух сада, горячее рукопожатие доктора, бег через лужайку, приветственное ржание ретивого. И вот, наконец, король Каспион X покинул замок своих отцов. Оглядываясь, он видел, как взлетает над башнями фейерверк, знаменуя рождение нового принца. Всю ночь он ехал на юг, выбирая окольные пути и проселочные лесные дороги, пока был в знакомой местности. но потом свернул на большак. Ретивого, как и его хозяина, взбудоражила необычная ночная прогулка. Хотя при прощании с доктором у Каспиана и выступили на глазах слезы, сейчас он чувствовал себя храбрым и в какой-то мере счастливым. Еще бы! Ведь он король Каспиан, скачущий на поиске приключений с мечом на левом бедре и рогом королевы Сьюзан на правом. Но когда наступил день, и пошел моросящий дождь, и со всех сторон его обступили незнакомые леса, дикие склоны и голубые горы, Каспиан подумал, как велик и странен мир, и показался самому себе маленьким и испуганным. Как только совсем рассвело, он свернул с дороги и отыскал среди леса заросшую травой поляну, где можно было отдохнуть. Тут молодой король расседлал ретивого и пустил его пастись. Съел кусочек холодного цыпленка, выпил вина и сразу заснул. Проснулся он уже поздним вечером и, немного перекусив, снова двинулся в путь, по-прежнему на юг, по нехоженным тропам. Он был теперь в холмистой местности. Ему приходилось подниматься и спускаться, но подниматься гораздо чаще. С каждого гребня он видел впереди горы, которые становились все выше и темнее. Когда наступил вечер, он уже въехал в предгорье, поднялся ветер, вскоре дождь хлынул потоком, летивый начал беспокоиться, где-то гремел гром, теперь они въехали в казавшийся бесконечным сосновый лес. И все рассказы о враждебных людям деревьях всплыли у Каспиана в памяти. Он вспомнил, что сам прежде всего Тельмарин – один из тех, кто вырубал деревья повсюду, где только можно, кто воевал с дикими существами, пусть он не такой, как другие Тельмарины. Трудно ожидать, чтобы про это знали деревья. Они и не знали. Ветер превратился в бурю. Деревья гудели и скрипели вокруг. Затем раздался треск. Дерево рухнуло на дорогу прямо перед ним – — Тихо, Ретивый, тихо, — сказал Каспион, гладя коня по шее, но он и сам дрожал, зная, что едва избежал смерти. Сверкнула молния, и гром расколол небо прямо над головой. Ретивый закусил у и понес. Каспиан был хороший наездник, но и у него не хватило сил остановить коня. Он держался в седле, но знал, что в этой дикой скачке жизнь его висит на волоске. Дерево за деревом возникало перед ним из мрака, кони-всадник едва успевали увернуться, затем так внезапно, что казалось, нельзя было и почувствовать боль, однако он все же и почувствовал, что-то ударило Каспиона в лоб, и больше он ничего не помнил. Когда он пришел в себя, он лежал в освещенном месте, весь разбитый, сильной головной болью, тихие голоса слышались совсем рядом. — А теперь, — сказал один, — пока оно не очнулось, надо решить, что с ним делать. — Убить! — сказал другой. — Мы не можем оставить его в живых. Оно нас выдаст. — Надо было убить сразу или оставить там, — произнес третий. — Теперь уже нельзя. Мы принесли его сюда, перевязали голову и вообще. Это все равно, что убить гостя. — Господа! — — сказал Каспион слабым голосом. — Как бы вы ни поступили со мной, надеюсь, вы будете добры к моему бедному коню. — Твой конь удрал задолго до того, как тебя нашли! — произнес первый голос, хриплый, даже какой-то земляной, как заметил теперь Каспион. — Ну-ка, пусть оно не заговаривает вас красивыми словами! — сказал второй голос. — Повторяю! Рожки, осьминожки! воскликнул третий. Конечно, мы не убьем его! Стыдись, не кабрик! Что ты сказал, боровик? Что нам с ним делать? Я дам ему попить, сказал первый голос, должно быть боровика. Над постелью возникла темная тень. Каспион почувствовал, как мягкая рука, если это была рука, приподнимает его за плечи. Тень была какая-то не такая. В лице, склонившемся над ним, тоже что-то было не так. Оно казалось очень волосатым и очень насатым со странными белыми полосами на щеках. «Это маска или что-то вроде», — подумал Каспиан, — «или я в лихорадке, и все это мне мерещится». Чаша с чем-то сладким и горячим коснулась его губ, и он отпил. В тот же миг кто-то из двоих оставшихся поправил огонь. Пламя вспыхнуло. Склоненное над Каспианом лицо осветилось, и он чуть не вскрикнул. Это было лицо не человека, а барсука, впрочем, гораздо больше, дружественнее и умнее, чем у тех барсуков, которых он видел раньше. И он явно слышал, как этот барсук разговаривал. Он увидел также, что лежит на ложе из вереска в пещере. У огня сидели два человечка, настолько нелепие, приземистей, волосатей и грузнее доктора Корнелиуса, что Каспион сразу признал в них настоящих гномов. Древних гномов без капли человеческой крови в жилах. Он понял, что нашел, наконец, старых норнийцев. Потом голова у него снова закружилась. В следующие несколько дней он научился различать их по именам. Барсука звали Боровик. Из всех троих он был самый старый и самый добрый. Убить Каспиана хотел сердитый черный гном, волосы и борода у него были черные, густые и жесткие, как лошадиная грива, по имени Никабрик. Другого гнома, рыжего с волосами, как лисий хвост, звали Трам. — А теперь, — объявил Никабрик в первый же вечер, когда Каспиан смог сидеть и говорить, — мы опять-таки должны решить, что делать с этим человеком. Вы оба воображаете, будто проявили большую доброту, когда не дали его прикончить. Но я подозреваю, что тогда нам придется держать его в плену всю жизнь. Я, конечно, не допущу, чтобы он ушел живым, вернулся к себе подобным и предал нас всех. «Крючки, половички, — Крючки-половички, не кабрик! — воскликнул Трамп. — Зачем ты говоришь такие гадости? — не вина этого создания, что оно разбило голову о дерево рядом с нашей нарой. И мне кажется, что оно не похоже на предателя. — Я вижу, — сказал Каспиан, — вы думаете, что я хочу вернуться? — Вовсе нет. Я хочу остаться с вами, если позволите. Я всю жизнь мечтал увидеть таких, как вы. — Хорошенькая история, — проворчал Никабрик. — Ты тельмарин и человек. Разве не так? Конечно, ты хочешь вернуться к своим. — Я не мог бы вернуться, если бы даже хотел, — отвечал Каспион. — Я бежал, спасая свою жизнь. Король хотел меня убить. Если вы меня прикончите, то доставите ему большое удовольствие. Но, Ну-ну, — сказал Боровик, — не надо так говорить. — Это еще что? — удивился Трамп. — Что ты натворил, человек, в твои-то годы, чтобы разозлить Мираза? «Он мой дядя», — отвечал Каспин. Никабрик вскочил, сжимая кинжал. «Вот ты кто!» — крикнул он. «Не только Тельмарин, но ближайший родственник и наследник нашего злейшего врага! Вы все еще настолько безумны, что хотите сохранить ему жизнь!» Он заколол бы каспина на месте, если бы Барсук и Трам не преградили ему путь и силы не вернули на место. «Но раз и навсегда, Никабрик», — сказал трамп — «ты сам угомонишься, или мы с Боровиком должны сесть тебе на голову!» Никабрик хмуро пообещал вести себя хорошо, и двое других попросили Каспиана рассказать его историю. Когда он закончил, наступило молчание. «Ничего более странного я в своей жизни не слышал», — сказал трамп «Мне это не нравится», — заметил Никабрик. «Я не знал, что о нас все еще говорят среди людей». Чем меньше они знают, тем лучше для нас. Это старая няня, скажем, она бы лучше держала язык за зубами. И тут еще замешался этот наставник, гном-отступник. Я ненавижу их! Я ненавижу их больше, чем людей! Запомните мои слова. Ничем хорошим это не кончится. Не говори о том, чего не понимаешь, не кабрик, сказал Боровик. Вы, гномы, такие же забывчивые и изменчивые, как люди. Я же. Я ведь зверь, тем более барсук. Мы не меняемся, мы остаемся те же. И я говорю, что это к лучшему. Вот он, истинный король Нарнии. Тут у нас истинный король вернулся в истинную Нарнию. И мы, звери, помним, хоть гномы и забыли, что в Нарнии не было порядка, когда сын Адама не восседал на троне. «Дудки-самокрутки, Боровик!» — изумился Тром. «Ты хочешь, чтобы мы отдали всю страну людям?» «Я ничего такого не говорил», — ответил Барсук. «Это не страна людей. Кто может знать это лучше меня? Но это страна, в которой человек должен быть королем. У нас, Барсуков, долгая память, и мы помним. Разве ради всего святого верховный король Питер был не человек?» Ты веришь в эти старые сказки? спросил Трамп. Говорю вам, мы звери не меняемся сказал боровик. Мы не забываем. Я верю в Верховного Короля Питра и других, которые царствовали в Кэрпоровали. Так же твердо, как верю в самого Аслана. Ах, вот как протянул Трамп. Но кто же в наши дни верит в Аслана? Я сказал Каспиан. Если бы я не верил в него раньше... Поверил бы теперь. Далеко отсюда, среди людей, те, кто смеется над Асланом, смеются над рассказами о говорящих зверях и гномах. Иногда я сомневался в том, что он существует. Но при этом я сомневался и в вас. Но вы есть? — Это правда, — сказал Боровик. — Вы правы, король Каспин, И пока вы будете верны старой Нарнии, вы будете моим королем, что бы они ни говорили. Долгих дней жизни, вашему величеству!» «Ты меня с ума сведешь, барсук!» — проворчал Никабрик. «Верховный король Питер и остальные, может, и были люди, но из другой породы. Этот же из проклятых тыльмаринов! Они охотятся на зверей для развлечения!» «Скажешь, ты этого не делал?» — добавил он, круто повернувшись к Каспиону. «Ну, правду сказать, я тоже охотился», — признался Каспиан. «Но не на говорящих зверей!» «Это то же самое!» — сказал Никабрик. «Нет-нет-нет!» — нет, возразил Боровик. «Ты сам знаешь, что нет. Ты отлично знаешь, что звери в Нарнии нынче совсем другие. Всего лишь жалкие, бессловесные, неразумные создания, как в Тархистане или Тельмаре». И они куда меньше ростом. Они гораздо сильнее отличаются от нас, чем гномы-полукровки от вас. Говорили еще долго и порешили на том, что Каспион останется. Обещали даже, что как только он сможет ходить, его возьмут поглядеть на тех, кого Трамп назвал остальными, поскольку, видимо, в этих диких краях жили, скрываясь, все виды созданий из старых дней Нарнии. На